Теперь подробнее остановимся на синтаксисе предложений с однородными членами. Ошибки в предложениях с однородными членами могут носить логический и грамматико-стилистический характер. Логической ошибкой является соединение в качестве однородных членов предложения несопоставимых понятий. На ошибках такого типа мы останавливались, когда говорили о лексических нормах. Приведем еще пример. Люблю литературу и футбол. Порознь каждое дополнение сочетается с управляемым словом, но между собой они не имеют ничего общего. В художественной литературе подобные сочетания используют для характеристики персонажа, для создания комического эффекта. Например, в рассказе Чехова читаем «Как только я выдержала экзамен, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом на дачу». На этом же приеме строятся каламбуры типа «пить чай с лимоном и с удовольствием». Нельзя сочетать в качестве однородных членов видовые и родовые понятия. Например, в городе много техникумов, вузов, учебных заведений. Учебные заведения – родовое понятие по отношению к видовым понятиям техникумы, вузы. В перечисления не должны входить скрещивающиеся понятия, то есть понятия, частично совпадающие по своему объему. Например, Дети и школьники. Исключения составляют некоторые устойчивые обороты, например, фестиваль молодежи и студентов. Неудачными являются конструкции, в которых управляемое слово может быть отнесено в разные ряды однородных членов. Например, они требовали ликвидации последствий аварии и ремонта. Получается, требовали ликвидации ремонта. Если однородные члены соединяются попарно, то пары следует подбирать по признаку, либо по признаку сходства, либо по признаку контраста. Не должно быть случайных сочетаний, как, например, в этом предложении. Геологов проверяют на прочность тайга и морозы непроходимое болото и вьюги. Следует исправить так. Геологов проверяют на прочность тайга и непроходимое болото, морозы и вьюги. Часто нарушается порядок слов при использовании двойных союзов. Например, Лермонтов не только обладал силой ума, но и глубиной чувств. Правильным является такой порядок слов, при котором части двойного союза «не только, но и» стоят перед однородными членами предложения. Поэтому следует сказать, Лермонтов обладал не только силой ума, но и глубиной чувств. Грамматика «Стилистические ошибки в предложениях с однородными членами» обычно связаны с управлением, согласованием, употреблением видовременных форм глаголов и другими вопросами. Однородные сказуемые должны быть одного вида и однородной структуры. Например, неправильно построено предложение «Олег был храбрый и честен». У одного составного сказуемого именная часть выражена полным прилагательным, храбрый, а у другого сказуемого кратким прилагательным, честен. Следует сказать либо Олег был храбрый и честный, либо Олег был храбр и честен. Морфологическое выражение однородных членов не обязательно должно быть одинаковым. Например, Девушка была высокая, стройная, с длинными волосами. В этом предложении два однородных определения выражены прилагательными, а третье словосочетанием существительного с прилагательным. Такой строй предложения соответствует норме. Но не всегда разные формы могут входить в ряд однородных членов. Так не сочетаются существительное и глагол в неопределенной форме. Нельзя сказать «я люблю литературу и писать стихи». Если при однородных членах есть обобщающее слово, то однородные члены должны согласовываться с ним в падеже. Например, «Великими писателями создавался наш литературный язык, Пушкиным, Гоголем, Толстым и другими. Обобщающее слово «писателями» стоит в творительном падеже, значит и однородные члены Пушкиным, Гоголем, Толстым и другими стоят в творительном падеже. Очень распространенными являются конструкции, содержащие два определения – при одном существительном. Например, железнодорожный и водный транспорт, герои гражданской и Великой Отечественной войн. Мы видим, что в одном случае существительное стоит в единственном числе, а в другом случае во множественном. Каковы же правила? Только в единственном числе Могут стоять существительные, которые не имеют формы множественного числа. Например, тяжелая и легкая атлетика, экономическое и культурное сотрудничество. Если определения соединяются противительными, разделительными и сопоставительными союзами, то существительное также ставится в единственном числе. Например, не шерстяное, а ситцевое платье, лиственный или хвойный лес, как на одной, так и на другой стороне. В терминологических сочетаниях существительное имеет форму единственного числа, например, существительные мужского и женского рода. Если определения выражены порядковыми числительными или местоимениями, существительные обычно употребляются в единственном числе, например, ученики первого и второго класса, на моем и твоем столе. И, наконец, единственное число употребляется в сочетаниях типа В конце 19 и начале XX века. Невеков от Московской до Новгородской области Форма множественного числа существительного при двух определениях употребляется, если нужно подчеркнуть наличие нескольких предметов, например, старосты 7 и 8 классов сравните, он был отличником в восьмом и девятом классе. Повторим правила построения предложений с однородными членами, отредактировав следующие неверные конструкции. Лекции читают профессора, доценты и квалифицированные лекторы. В этом предложении ошибка в том, что в качестве однородных членов сочетаются скрещивающиеся понятия. Нужно либо убрать из предложения квалифицированные лекторы, либо это словосочетание сделать обобщающим словом. Лекции читают квалифицированные лекторы, профессора, доценты. Она молода, умна, красивая. Два однородных сказуемых выражены краткими прилагательными – А третье сказуемое – полным прилагательным. Нужно, чтобы все сказуемые были или краткими прилагательными – молода, умна, красива, или полными – молодая, умная, красивая. Чтобы писать орфографически грамотно, требуется, во-первых, уметь производить морфемный и словообразовательный анализ слова. Во-вторых, уметь определять часть речи. В-третьих, знание правил орфографии. В ряду однородных членов оказались глаголы неопределенной формы и имя существительное. Уметь, уметь, знание. Следует в качестве однородных членов употребить либо инфинитивы, уметь, уметь, знать, либо существительные умение, умение, знание. Головной и спиной мозг. Это сочетание терминологического характера, поэтому существительное, имеющее при себе два определения, стоит в единственном числе.